Глава 4. Леса край. Альф 23.10.1410. Наблюдая за тем, как чародеи пытаются починить вытащенный из грунта демонтированный антигравитационный излучатель, мы с Силлером Анха находились на берегу высохшего озера и обсуждали один важный вопрос. Учитель прибыл сегодня утром. Как водится, пришёл через личный портал. На с ним полтора десятка паладинов. Иллер сразу осмотрел техна магическое оружие. Пару раз выстрелил из снайперской винтовки и сказал, что оставляет мне автоматы пистолет с крайне ограниченным боезапасом, пару гранат и одну мину, а остальное забирает с собой. Я возмутился: "Как это? Почему так мало? И по какой причине я не могу оставить хотя бы один боевой доспех?" Слово за слово мы немного повздорили. И дошло до того, что паладины Иллера, наблюдая за нами, стали хвататься за мечи. Но это и понятно, ведь по их понятиям, я, посмевший возражать божеству, богохульник, который не понимает, что перед ним непререкаемый и непогрешимый авторитет, воля которого не обсуждается, а выполняется. Моего брата Айнура среди них, кстати, не было. Возможно, Иллер предвидел, что я стану упираться. Поэтому он понимал, что Айнур будет разрываться между верностью Богу и роду Ройха, главой которого я являюсь. Но как бы там ни было, учителю пришлось прикрикнуть на своих верных воинов, и они угомонились. После чего мы отошли в сторону, присели на свежие пеньки и стали разговаривать. Уорквард, ты помнишь, как предлагал мне перебросить «Из какого-нибудь технологического мира к нам пушки и танки», спросил Иллер. «Да, учитель», — ответил я. «Это было три с половиной года назад, на реке Иви-Ас, когда мы сражались против демонов Неназываемого и Республиканцев». Верно. И что я тебе тогда ответил, что эта чепуха и есть несколько причин, дабы этого не делать. Однако основных две. Серьёзные технологии не дружат с магией. И ещё это повлечёт ответные действия противника. А про техномагию я говорил? Да. Ты сказал, что создание техномагической химеры может дорого обойтись всем, кто живёт на планете. Он удовлетворённо кивнул. Кинул взгляд на автомат, который висел у меня на плече, и сказал: "Оружие, которое передал нам Вандель, ни что иное, как та самая техномагическая химера. И бесконтрольное, бездумное и опрометчивое использование его подарков может привести нас к краху, гораздо быстрее, чем все армии светоносного Энги вместе взятые". Сказав это, Бог посмотрел на меня. Он ожидал вопросы, и, конечно же, я его задал. Почему? Миров бессчётное количество, и никто не знает, сколько их всего. Есть условно магические и условно технологические, а помимо них иногда попадаются техномагические, такие как мир Кирван, родная планета Вандели Коса. Для сверхсуществ наиболее ценными являются магические миры. где люди искренне верят в богов, а их молитвы и жертвы приносят таким, как я, и кама-нио-энергию, которая нас подпитывает. С технологическими мирами все гораздо хуже. Количество атеистов во много раз больше, чем верующих. При этом индустриализация и нарушение экологического баланса влекут за собой разрушение энергопотоков таких планет. Поэтому, если кто и молится богам, то его духовная связь с божествами постоянно прерывается, и энергия молитвы рассеивается в пространстве. Ну а техномагические миры даже опасны богам, так как развивающаяся в этом направлении цивилизация в конце концов делает научно-технический рывок вперед и за счет своих изобретений пытается встать вровень с божествами, а затем даже отобрать их энергию. Поэтому высокоразвитые техномагические цивилизации подвергаются уничтожению. И войство семи братьев, которые пришли в мир Кирван с огнём и мечом, не кто иной, как каратели. Эти завоеватели не ставили перед собой цель захватить очередной мир ради новых ресурсов и последователей, которые своими молитвами усилят их богов. Нет, они пришли выжечь раковую опухоль. Что и было сделано. А затем в этот мир пришли иные народы, которые поставили святилища своим божествам и смешались с местными жителями. Теперь часть изобретений мира Кирван, который, как ты понимаешь, до сих пор существует, молится новым богам и развивает магические искусства, а оказалось в нашем мире. Мы можем использовать оружие Ванделя, по крайней мере, пока не закончатся боеприпасы, которые при нынешнем уровне научно-технического потенциала не в состоянии производить. Однако это сразу вызовет ответную реакцию со стороны завоевателей. Светоносный Энги получит полное право использовать танки, пушки, самолёты, ракеты, ядерное оружие, боевые дроны, киборгов и многое другое, о чём ты даже не подозреваешь. Мы качнём чаши весов, и присловие закон равновесия, тот самый, который ограничивает богов и заставлял шамми напасть на тебя, будет давить на нас и помогать Энги. Неужели ты думал, что я не могу потратить энергию молитв моих последователей на открытие портала между мирами, чтобы притащить сюда высокотехнологичное вооружение? Я в силах это сделать. И мы без особого труда выиграем несколько сражений, уничтожим армии Энги и получим временное преимущество, но за это придётся отвечать. Писаных правил войны между богами нет, однако есть неписаные, которые сильнее любых документов с гербовыми печатями. Мы их придерживаемся, и тебе, Урквард, придётся делать то же самое. Хиллер прервался, и я спросил: "Значит, оружие Ванделя применять нельзя, и ты заинтересовался им только потому, чтобы оно не досталось кому-то другому?" "Так и есть", подтвердил Бог. "Такое вооружение не должно оказаться в чужих руках. А что с городом?" "Ничего. Ну, летающий город. И что? Несколько сильных магов при желании свалят его обратно на землю. Он никому не опасен." И боги нашей планеты не имеют к нему никакого отношения, ибо Вандель — уроженец иного мира. Если кто и несет за него ответственность, то это Фенгалиери. А оружие я спрячу в тайник к другим смертоносным орудиям, которым не место под небом Кама-Нио. И оно может оказаться в деле только при двух условиях. Если светоносный Энги первым начнёт применять для достижения своих целей высокотехнологичные механизмы или оружие массового поражения, или в последнем бою, когда мне и Каманио уже будет нечего терять. Учитель объяснил всё коротко, чётко и ясно. Возразить ему нечего. По этой причине я был вынужден с ним согласиться и сказал: "Я всё понял, учитель". "Хорошо". Орнан дабрительно кивнул, поднялся, подошёл ко мне и усмехнулся. Понимаю тебя, Урквард. Наверное, ты уже представил себе, как будешь из автомата расстреливать огра Шираха, а тут тебя одеоргивают. Неприятно, однако не смертельно. Ты человек не глупый, и мы с Камнио, как я уже говорил, тебе верим. Развивай свои собственные таланты и не надейся на чудо-оружие. как один ваш земной политический деятель в чине эфрейтера. Оружие, которое оставляю тебе, держи поблизости, но в бою не используй до тех пор, пока не будет иного выхода. Это твой резерв на самый крайний случай. Что же касательно Ванделя и его желания развивать научно-технический прогресс, то это, конечно, проблема. Но решать ее придется только после войны с Энги. Если мы все её переживём, так что пусть цитицы и мечтает, мешать ему не надо. Ты понял меня, Урквард? Тоже поднявшись, я посмотрел в глаза Иллера и кивнул. Не сомневайся, учитель, я всё понял. Подмигнув и хлопнув меня по плечу, Бог удалился, а я остался на месте. Мне было над чем подумать, и главные мысли касались взаимоотношения разумных смертных и богов. Я и раньше над этим размышлял, однако сейчас, после разговора с учителем, мое сугубо личное мнение, что люди для богов в первую очередь поставщики еды, обозначилось более четко. Всем нужна пища, иначе не выжить. И мы для сверхсуществ кормовая база. Не имея подпитки от смертных, они чахнут и слабеют. А если кто-то пытается отобрать у них жирный кусок, они сопротивляются и способны на самые жёсткие действия вплоть до апокалипсиса. Я знаю мнение Ванделя. Он считает, что при определённых условиях смертные способны сравниться с богами, а значит, бессмертным придётся потесниться. Такой была философия его мира. Ну и что с ним стало? Его зачистили. А иначе эта опасная для сверхсуществ ересь могла расползтись по другим мирам. или лишить богов живительной энергии. После чего то же самое произошло уже здесь, когда Фингалери приказал уничтожить народ Сафат и сжечь альв. Боги они такие, злопамятные и с развитым чувством самосохранения. Поэтому моя тактика остаётся прежней. Я сотрудничаю с богами нашего мира, но полностью доверять им или быть их послушной марионеткой нельзя. хотя бы по той простой причине, что несмотря на всю свою доброжелательность, при необходимости они легко разменяют меня на более интересную фигуру или сами прекончат, когда Урквард тройха перестанет быть полезным. Что характерно, сделают они это легко и просто, без особого сожаления, ибо мыслят иными категориями. Однако, кое в чём Иллер всё-таки прав. Без каких-либо условий промелькнуло у меня мысль Необходимо становиться сильнее и развивать таланты. Мне говорили это много раз, и я сам давал такие наставления младшим братьям, ведь это правда: сильный себя всегда защитит и сможет отстоять своё мнение, а слабый ему уступит. Тем временем, пока я размышлял, вчерадеи всё-таки добились своей цели и отремонтировали антигравитационный излучатель. Заменили внутреннюю часть деталей и закрепили под днищем платформы После чего Вандель отыскал меня взглядом, привлекая к себе внимание, взмахнул руками и прокричал: "Оркварт, можем взлетать!" От меня ответный взмах. Я его услышал. Затем вернулся в наш лагерь, отметил, что Иллер с паладинами уже удалился, и приказал сворачиваться. Сейчас проверим, как летающий город, точнее, оставшаяся от него платформа, держится в воздухе. И если всё в порядке, Покинув это место и для начала, не пытаясь пересечь океан, доберёмся до полуострова Арадиа. Бойцы и трудяги взялись за дело, а я отправился на антигравитационную платформу, где меня уже поджидали возбуждённые чародеи. Дверик и Коин, разумеется, помощники, наблюдатели и немного шпионы, которые при удобном случае оформят всё, что видели и слышали, в докладные записки для начальства. то есть для меня и Дина Аскалье. Ну, а Вандель рулит процессом, держит в правой руке прибор, который можно назвать пультом управления. «Готовы?» — горделиво вздернув подбородок, спросил нас техно-чародей. «Давай уже!» — как можно более небрежно, с улыбкой на лице взмахнул я рукой. «Включай свою шайтан-машину!» «Держитесь!» — воскликнул Вандель и нажал на пульте пару кнопок. Я едва успел схватиться за кусок чудом уцелевшей стены разрушенного здания. Платформа сильно завибрировала, а затем, вырываясь из векового плена стиснувших её пластов грунта, медленно поползла вверх. Как только оторвались от поверхности озёрного дна, вибрация практически прекратилась. Мы зависли в нескольких метрах от земли. Иван дел сказал: "Теперь надо ждать. Излучатели должны очиститься от накопившегося мусора, а система войти в рабочий режим. «Как долго ждать?» — одновременно спросили маги. «Полчаса». Вандель подошел ко мне, и мы приблизились к краю платформы. Коин и Верик нам не мешали, держались в стороне. Я присел на крупный камень, а чародей сотворил себе из воздуха нечто вроде кресла. Сидим, молчим, осматриваем окрестности — Проходит минута, другая и третья, после чего я всё-таки решил начать разговор и спросил: "Как высоко поднимается платформа?" "Рекомендованная высота 25 м, максимальная 40. Если ещё выше, антигравы начинают работать нестабильно." Пультов управления один 3, два дистанционных и один в корпусе платформы. А что насчёт перехода в другой мир? Энергии не хватит. Чтобы переместить город из нашего мира в этот, я использовал большой мараташ с огромным энергозапасом. Его хватило на один раз, потом он распался. Чтобы найти второй такой крупный кристалл, надо сильно постараться, а потом ещё придётся правильно его обработать и потратить много времени на полную зарядку. А насколько большим должен быть мараташ? С голову взрослого человека и без трещин. «Значит, имея обработанный заряженный кристалл, в теории ты можешь покинуть эту планету?» «Да, а к чему эти вопросы, Урквард? Ты что-то узнал от Иллера?» «В общем-то, ничего нового он не сообщил», — поморщился я. «Однако кое о чем заставил крепко задуматься. И на основании этого я думаю, что тебе лучше всего покинуть Камонью. Прими это как совет от того, с кем в битвах ты стоял плечом к плечу». Вандель покачал головой и задал уточняющий вопрос. «Наверное, я мешаю местным божествам?» «Не без этого», — не стал я отрицать очевидный факт. «Хотя Иллер и богиня, насколько мне известно, тебе вредить не собираются. Но ведь они не сами по себе. Есть и другие боги-покровители империи. А еще не забывай про Фингалиэри. Мои эльфы докладывали, что к ним уже подкатывали рейны, дружбу предлагали». Уверен Фингалеи уже знает, что мастер проклятий вырвался из-под контроля, и велика вероятность того, что через бойцов орчи, паладины народа Дари хотят найти подход к тебе. К пророку не ходи, они попытаются тебя убить или снова поработить. Надо подумать. Подумай. Не стал настаивать я. А если надумаешь, я знаю место, где можно поискать крупные кристаллы Мараташ. У нас они называются сурм. Чередей помедлил и предложил: "Урквард, а давай отсюда вместе уйдём". На миг я задумался. Идея бредовая, но не настолько, чтобы сразу от неё отказываться. Да, в этом мире у меня титул, своё герцогство, дети и перспективы, родовой замок и куча богатств. Вот только если Фортуна повернётся ко мне спиной и синяя птица удачи взмахнув крыльями оставит моё плечо, Предложенный Ванделем вариант может стать единственным шансом на спасение. Отчего? Детей в охапку, сделать побольше запасов, взять самых верных воинов и, помахав ручкой местным богам, отвалить в спасательной шлюпке от борта тонущего корабля. Заманчиво. Но все-таки я решил, что мне это не подходит. Нет, Вандель, я останусь. Как знаешь. Однако с окончательным ответом не торопись. Я не могу. Вдруг что-то изменится. Так что не сомневайся, дай знать. А раз уж насчет кристаллов сказал, то помоги. При любом раскладе они лишними не будут. Сделаем. Пока мы беседовали, система окончательно вошла в рабочий режим. Вандель снова взялся за пульт управления и поднял платформу выше. Затем повел ее по кругу над лесом, удостоверился, что все в порядке и опустился возле нашего лагеря. началась погрузка, а ко мне в сопровождении связиста подошёл Нэрих и доложил. Господин Герцк, вас дважды вызывали. Кто? Начальник имперской тайной стражи полковник Скалье и ваш брат Трори. Отпустив Нэриха, я приказал связисту соединить меня с Дином Скалье. Соединение прошло штатно, и я услышал голос старшего боевого товарища. Здравствуй, Уркварт. Здравствуй, Дин. К тебе снова гости идут. Какие гости, уточнил я. Огр Ширах кинул против тебя новую армию. Сейчас, когда зима на носу, через весь материк он с ума сошёл. Моё удивление было искренним, однако Аскалье подтвердил свои слова. Всё именно так, дружище. Информация из трёх источников, командиры разведгрупп, которые отслеживают перемещение вражеских войск, за достоверность поручаются. Сколько бойцов кинул против меня Ширах? Не меньше, чем в прошлый раз. Когда они выступят, передовые отряды уже в пути. А кто командир? Эльвик Рок. Он настроен серьёзно и пообещал Шираху взять тебя в плен, не убить, а именно пленить. Не знаю, с чего это к тебе особое внимание. Могу только догадываться. Но лучше обсудить это в приватной обстановке, с глазу на глаз. Договорились. Отбой. Отбой. Обдумав ситуацию, Я пришел к выводу, что ничего непоправимого пока не случилось, и в запасе вагон времени. После чего вызвал на связь брата. Трори ответил сразу. «Приветствую тебя, старший брат. Здорово, младший. Чего вызывал?» «В столице слух гуляет, что ты ищешь вампиров из клана Тейк. Это так?» «Все правильно. А ты можешь помочь?» «Знаешь, брат, у нас тут компания хорошая подобралась, и кое с кем ты знаком. Алай Грач». пара авторитетных охотников из школы Тайти, дворяне старых фамилий. Ну и я с ними. В жизни мы не всегда ладим, но тут общий интерес. Ближе к теме. Мы все охотились на вампиров и собираемся в дальнейшем истреблять кровососов при каждом удобном случае. Так что обмениваемся информацией и есть сведения про клан Тейк. Они тебе нужны? Да. В таком случае, как почетный гость... Ты приглашён на заседание нашего клуба. Когда и где? Особняк князя Рудольфа Узенгора, через 3 дня, в 8:00 вечера. Я там буду, это всё. Ага. Отбой. отбой, отбой. Приказав увести магического связиста, я спрятал техномагическое оружие в безразмерную сумку, после чего подумал, что если антигравитационная платформа благополучно доберётся до плё острова Арадиа, я везде успеваю. И военный совет с Лотаром из Рига проведу, и в столице побываю, а потом сразу отправлю в Агнийские горы, в деревеньке Лойшвар, атряд Бора Богуча. Пысковики у меня серьёзные, каждый месяц результат выдают. Если Богучу поручить найти крупный кристалл Сурм, он это сделает. А в том, что в Лойшваре они есть, сомнений нет. Видение, посланное духами семьи Ройха пару лет назад, обманкой быть не может. Я осмотрелся, убедился, что почти все наши войны вместе с лошадьми и повозками уже на платформе, отправился за ними следом. Земля, прощай, в добрый путь. Ну или как-то так.